Старый знакомый Осада Аддина, Адмирал Реннер, спустился на поверхность с орбитой уже на следующий день. Сами мы, конечно, этого спуска не видели, но об этом нам сообщил офицер патруля, явившегося для того, чтобы сопроводить Осада на встречу с Адмиралом. Азим даже не делал попытки отправиться с ним. Не самое типичное поведение для телохранителя особо важной персоны. Или он изначально понимал, что дело безнадежно, Или у них с Асадом существовала четкая договоренность. Или оба они безоговорочно доверяли этому адмиралу Реннеру. Надеюсь, они не ошибаются, и Асада действительно увели на встречу с адмиралом, а не на расстрел. Впрочем, мне было даже спокойнее от осознания того факта, что Азим остался в лагере вместе со мной. За Азимом-то наследник точно должен будет вернуться. Асад отсутствовал больше трех часов. За это время мы успели сходить на обед, хотя мне от волнения кусок в горло не лез. Вчера я почувствовал себя на пороге очередных изменений в моей жизни, которые по очень осторожным прикидкам, такого уже довольно опытного неудачника, как я, можно было наконец-то расценивать как положительное. И мне не хотелось, чтобы в последний момент все обломалось. Как уже неоднократно упоминалось и более умными, чем ваш покорный слуга людьми, Человек – существо странное и непоследовательное. Несколькими днями раньше я смирился с мыслями о смерти и безымянной могиле в джунглях, и лагерь для военнопленных казался мне воплощением рая. Теперь же мне не хотелось даже возвращаться в пехоту. асад поманил меня в другую жизнь, и я страстно хотел в нее попасть. Не представляю, чем я могу заняться в Ливантийском калифате, Но это однозначно должно быть лучше, чем служба в мобильной пехоте Альянса или прозебание во вселенной неудачников. «Тебе не кажется, что Асад слишком долго отсутствует?» – спросил я у Азима. «Нет», – сказал он, – «не волнуйся за него, Алекс. У них с Реннером много общих тем для разговоров и без этой планеты. Они учились вместе». «Вместе учились?» – удивился я. «Где?» В Имперской военной академии. На Клиноне? Где же еще? Империя славится своими офицерами. Я тоже там учился, кстати. Ты офицер? Наверное, удивление в моем голосе превышало все нормы приличия. Капитан, сказал Азим, штурмовой отряд «Черные драконы», если тебе это о чем-то говорит. Не говорит, признался я. Это подразделение элитного спецназа, вмешался в разговор Дюк. «Специалисты по городским боям». «Не только по городским, сержант», — улыбнулся Азим. «У нас очень широкая специализация». «Всех телохранителей набирают из черных драконов», — поинтересовался я. «Нет», — ухмынулся здоровяк, — «осаду просто удивительно повезло». «Самодовольство?» «Да». «Бахвальство?» «Может быть, слегка». «Я знал Азима, видел, чего он стоит в деле», так что если он сейчас и преувеличивал, то не слишком сильно. Мне оставалось с ним только согласиться. Осаду действительно повезло с телохранителем.